фотографии были сотни. Я, одиноко бредущий по кампусу. Я, смеющийся в компании Тодда, Скотта и Ронни. Я в бейсбольной форме, подающий, отбивающий, гневно взирающий на Беттера. Я в зимнем пальто, сгорбившийся под снегопадом. Я, гребущий на озере, я загорающий, я читающий на траве лужайки. Я, обнимающий за плечи девушку. Я, целующий девушку. Я очень крупным планом, глядящий вперед, чуть в сторону от камеры, словно догадывая, что за мной наблюдают. Я закрыл альбом. «Ничего себе», — сказал я. «Ну вот, теперь ты знаешь. Стив, мне так жаль... Жаль? А о чем тут жалеть? Ты, должно быть, очень несчастен, очень одинок». Он смотрел вниз, в чашку кофе. Ну, мне же нужно привыкать к необходимости довольствоваться лишь собственной компанией, верно? До конца моих дней. Так, что тут нового? Не знаю. Может ли это тебя как-то утешить, сказал я, но на мой вкус, скотт, тот иронии, как немало я с ними знаком, законченные мудаки. Стив улыбнулся. Да, не правда ли? И я не верю, не верю, поскольку знаю себя, что я был здесь счастлив, нет? Я так о тебе и думал. Мне все время казалось, что тебе чего-то не хватает. Конечно, я надеялся, что он умолк. Я пил кофе, меня переполняли сочувствия, и кое-какие серьезные замыслы. А как в Англии, спросил Стив, ты был счастлив там, в другом твоем мире? Не знаю. Думаю, что да. Полагаю. Полагаю, мне было как и тебе немного точно от мысли, что придется найти работу, жениться, где-то сесть, купить дом и так далее. Я как-то утратил ощущение смысла. А теперь ты смысл видишь? Смысл в том, что смысла не существует. Вот и весь смысл. Отлично. Слова философа старшего курса. Я присел на краешек письменного стола. А что ты ждал? Я втянул тебя в эту кашу. А ты все равно полагал, будто у меня на все имеются ответы. То есть жизнь продолжается, правильно? А как быть с твоим миром фестивалей Мардигра, равных прав и гавайских браков? Я дважды щелкаю пятками моих красных шлепанцев, загадываю желание и попадаю туда, так? Или натыкаюсь на волшебное место, где можно просунуть руку сквозь стену и просто перейти в вашу параллельную вселенную? Или ты хочешь сказать, что судьба велит мне сражаться за прекрасный новый мир братской любви, что я должен стать вождем повстанцев, Отцом-основателем Новой Америки, который поведет чад своих в землю обетованную. И тогда ты сможешь исчезнуть в облачке дыма? Такой у нас будет уговор? Нет, Стив, ответил я, не такой. Если ты выслушаешь меня, я расскажу тебе, какой у нас может быть уговор. Я рассказал. Он выслушал. За уговором дела не стало. История кино. Афера. Из затемнения. Общий план Дикинсон Холла, Принстонский кампус после полудня. Камера по диагонали наезжает на окно второго этажа и проникает внутрь Дикинсон Холла. Переход к интерьер-комнате Стива в Дикинсон Холле после полудня. Стив, держа в руке маленькую закатанную в пластик карточку, дает подробное наставление Майку, который внимательно его слушает. Стив, так вот, это библиотечная карточка. Помнишь, как мы в прошлый раз книги брали? Все то же самое. Вот тут твой студенческий номер. Заучи его на зубок, ладно? Каждый студент знает свой номер. Если ты станешь все время заглядывать в карточку, это будет выглядеть подозрительно. Майкл кивает. Стив протягивает ему пакет для покупок. Ты уверен, что помнишь, как работать с картом? Все, как я тебе показывал. В общем-то, просто, Майкл. Все, как ты мне показывал, Стив. Так... Теперь план кампуса. Большую часть приметных зданий ты уже знаешь. Вот квартирка, твоя, в Генри. Хорошо. Тоном куда более серьезным. Я понимаю, это может показаться нелепым, но с этой минуты, где бы мы ни встретились, мы ничего такого обсуждать не будем. Разве что в, в ПД и А и Б. Эти мужики, с которыми мы вчера познакомились, Майкл потрясенный, ты думаешь, они могли подсадить наши комнаты жучков? Стив потрясен еще сильнее. Слушай, мы, может, и не похожи на идеальное государство, но здесь все-таки не нацистская Германия. Бактилогического оружия у нас не производят. Майкл, да нет, не те жучки, другие. Отслушивающие. Знаешь, перехват телефонных разговоров и так далее. Стив, а, понял, правильно. Да, я